Глава тринадцатая. Событие двадцать восьмое. Ваша фамилия? Ослик. М -м, не повезло вам с фамилией. А инициалы? И А. Ну, ну, не отчаивайтесь. У румын сборной по футболу так вообще играет защитник в зад стамеску. У Петра зазвонил телефон. Кто говорит? Никто и не говорил. Рычали, сипели, визжали. Неужели это один человек? Гроб по муторхет прислали. Аж зубы заломили. Нет, эти ребята ещё дети, не они. Своглойш ты тишков, ты что же это тут творишь? Как чувствуешь, что ты меня в конце концов угробишь? Знала, что ты капиталист и эксплуататор, но чтоб такого? Катерина Алексеевна, успокойтесь. Глубоко вдохните и выдохните. И так 10 раз подряд. Трубка булькнула, потом послушно попыхтела. Теперь говорите. Ты э фашистов недобитых тут развёл. Ты знаешь вообще, что я с утра на работу первый день только пальто сняла, а секретарь мне сразу же к вам геринг. Какой геринг? Пётр обрадовался. Приехал тыки, упирался. Какой геринг? Большой, толстый. Ой, я велела, что в приёмной подождал, а Шама дверь приоткрыла, посмотрела. Настоящий геринг, живой. Милицию мне сюда, майстра. Так, товарищ второй секретарь ЦК, ты про геринга что знаешь? Ну, фашист он, правая рука Гитлера. Я хронику видела, он там всё с дубинкой такой ходил, разукрашенный, колотил и всех. Наверное, фашист же. А сколько ж ему сейчас должно быть лет? «Да откуда я знаю? Что я справочная? Я знаю, что мне пятьдесят семь, и вот столько же мне и в свидетельство о смерти и запишут, если ты сейчас же что-нибудь не сделаешь!» «Катерина Алексеевна, вы еще разок рискните на него посмотреть. Тому Герингу, когда в сорок пятом яду наелся, пятьдесят два было. Проверьте, тянет этот на семьдесят пять». В трубке посопела, потом брякнула. Через пару минут голос Фурцевой вернулся, чуть повеселевший. «Нет, это мой из сорока, нет? Молодой еще. Но я его все равно боюсь. У него такая рожа, будто тоже всех тут палкой отлупить хочет». «Это потому, что я ему четыре дня подряд голову компостировал, уговаривал министром сельского хозяйства Немецкой Республики стать. А он не соглашался. Я, говорит, в своем колхозе нужнее. Еле с ним справился». Идите уже, познакомьтесь. Скажите «Здравствуйте», мол, Яков Германович. Германович? Так он сын мать твою? Ни малейшего отношения не имеет. Наш, советский человек, герой социалистического труда. Правда, прикол один есть. Что у него есть? Опять голос зазвенел. Смешной случай в его биографии есть. Ну, давайте посмеемся. «Рычит!» «Он родился в Люксембурге!» «Да! Точно сын тогда!» «Это город в Грузии, названный в честь Розы Люксембург. Сейчас называется Балниси. Вы вообще его дело личное читали? Он коммунист, между прочим!» Трубка опять булькнула и посопела. Тишков отчетливо представил, как глаза Фурцевой мечут в него огненные серпы с молотами. «Ты...» Петр Миронович, предупредить не мог? Не знал, на каких я нервов целый месяц. Чуть не умер я старуху поршевец. Ну что вы такое говорите? Какая же вы старуха, баба Катя? Вы у нас ещё и замуж-то выйдете? Нацели не мужчины хоть куда. Знай, выбирай. Про Фёрюбина-то вашего знаем. Тот ещё муш объелся груж. Как ни в загранке, так на даче. С Гоголевской вдовой через забор перемигивается. «Только, пожалуйста, сразу на бумажку выпишите фамилии, которые вам не нравятся. С такими знакомить не буду. Гитлеров у вас там, слава богу, нет. Да это и не фамилия. Зато есть целая куча мюллеров с розенбергами, и, кажется, даже один Монштейн где-то под Кустанаем был. Гессов как грязи. Гиммлеры есть. Но ведь и марксы встречаются. Не скучно вам будет? В штате?» «Вы знаете девичью фамилию матери Ленина?» «Говори, копей!» «Бланк! Я к вам с такой фамилией на днях режиссера отправлю. Будет снимать первый фильм Немецкой Республики». «У нас в Павлодаре?» «У вас! Это ведь тот самый Бланк, что снимет Тимур и его команда. Будет делать фильм по Гайдару. Так что привыкайте к немецким фамилиям». «Он немец?» «Еврей». «А мать Ленина?» ледяным голосом. Дед Ленина по материнской линии с руль Мальшевич Бланк, врач. Сам ты с руль, врёшь. И забибико. Пётр про Геринга ещё один прикол знал. Грустный. Нет, не то слово. Стыдный. Опять не в точку. Ладно, сначала факт. Герой социалистического труда Якова Герминовича Геринга. решать за высокие показатели колхоза наградить второй звездой героя соцтруда. И где-то там, наверху, в партийных апартаментах решат, что дважды герой Геринг это чего-то у них коммунистов ущемляет. Предложили Яков Герменовичу сменить фамилию на Герин, букву-вку одну потерять. Но что не состоявшийся дважды герой ответил: "Дед мой был Геринг, отец Геринг". И сын будет тоже гэринггом. Не дали. Какое слово подойдёт? Очень хочется посмотреть в глаза человеку, принявшему непростое для партии решение. А ещё сильнее хочется положить на эти глаза монетки. Событие 29. Деда, а почему говорят, что моряки ходят в море? Ну, всё верно, внучок. Это мы, пехота, в туалет ходим, а не в море. Совсем чуть осталось. Вот со дня на день произойдёт удивительное событие. Оно не разделит мир на до и после, всё же не рождение Христа и даже не запуск первого спутника, начало космической эры. И про него забудут через пару десятков лет. Все знают Гагарина, ну и Армстронга знают. Гигантский шаг для всего человечества. Замечательный слоган, но века Но вот ему предшествовало событие, которое позволило совершить этот шажок, если это все, конечно, правда. На днях стартует с мыса Канаверал корабль «Аполлон-8». Наши уже к тому времени слетали и облетели вокруг Луны. На борту «Зонда-5» находились две черепахи, мухи, жуки, цветок и другие представители биоса с Земли. Корабль запустили 15 сентября. А 18 сентября он достиг Луны, облетел её и вернулся на Землю, приводнившись в индийском океане. Там он был поднят на корабль, Василий Головин, доставлен в Бомбей, а из него самолётом в Москву. Доставили и положили экипаж на обследование. Исследование тканей печени и черепах выявило в этом органе повышенное содержание гликогена и железа. Изменения произошли и в селезёнке. Определённые изменения обнаружились и у других членов космической экспедиции. В целом, вывод у учёных был тревожный. Полёт к Луне и обратно связан с нарушениями в живом организме. Американцам не сказали. Выводы не сказали. Летят вот на днях. Не могли কি утверждают, что никуда не летят. Из печиню у бормоны и товарищи всё было отлично. Как до полёта, так и после. Ну, печень Бормона не достать для проверки. А вот сфотографировать старт и по нему вычислить орбиту легко. Дудки, легче добраться до печени. А ещё скоро и Нил Армстронг с товарищами полетят. Американцы готовят операцию Перекрёсток. Они, как говорил Задорнов, тупые. У них ведь уже была операция Перекрёсток. Crossroads. Всего 20 лет назад. Память девичья, короткая. Забыли. А зря. Оба перекрестка просто на загляденье. Умеют, сволочи. А первый. Шел 1946 год. Решили США на атолле Бикини. Интересная ассоциация. Они, чтобы проделать эту операцию, от Бикини отрезали кусок. Взорвали часть атолла. Летом испытать атомную бомбу. Ну, решили и испытали. В результате произошло радиоактивное заражение всех кораблей, использованных в качестве мишеней при подводном взрыве. Флот из 95 кораблей-мишеней был собран в лагуне Бикини. Ну и жахнули два раза, чтобы для верности. Затонула куча кораблей, в том числе первого ранга, например, авианосцы Saratoga и Independence, линкоры Nevada и Arkansas. героев Второй мировой. В общем, собрали огромный флот и утопили. И их дело у богатых свои причуды. А что со вторым перекрёстком? Вот про него и речь. Достоверно известно, что к моменту старта Аполлон-11 в Атлантическом океане у мыса Канаверал, на котором находится американский космический центр имени Джона Фитджеральда Кеннеди, Была стянута советская флотилия кораблей радиоэлектронной разведки. 16 июля 1969 года в 8:00 по местному времени началась операция Crossroads. Перекрёсток. Масштабы которой впечатляют. Над морской гладью, словно коршуны над добычей, проносились самолёты Орион, оснащённые РЭБ. К советским мирным научным кораблям приблизились, насколько это было возможно, силы ВМС США с недусмысленно расчехленными орудиями. В работу включились все наземные РЛС, которые передавали шумы на всех известных американцам частотах ВМФ СССР. Чуть только «Сатурн» скрылся за горизонтом, операция, как по волшебству, была свернута. Официальная версия проведения операции «Перекресток» Опасения американцев, что советские корабли, оснащённые средствами радиоэлектронного слежения, могли помешать НАСА осуществить успешный запуск космического корабля. Реальная цель операции намного прозаичнее не дать возможности сделать записи параметров полёта Сатурна-5. Ведь ракета летела явно не в сторону космоса. Чуть позже, в 1970 году, Синацкий комитет по разведке всё-таки озадачился вопросом Куда ушли деньги американских налогоплательщиков? Всё-таки на поиски советских судов, которые могли бы уничтожить космический корабль, было затрачено более 230 миллионов долларов. Это в ценах тех лет. Сегодня бы эта цифра зашкаливала бы за миллиард. Пётр приехал в Шелепину в середине декабря. В Москву вызвали на пленум. Там дорогого Александра Николаевича избрали единогласно. Брежнев из больницы ещё не вышел. Пётр дошёл до палаты, посмотрел в стеклянное окно. Там лежал Брежнев, мумия. Да, свернула история 15 лет. 15 лет процветания, застоя, жизни. Шелепин тоже сдал сильно нервы. Борьба за трон стоит того? Чего вот люди пищат и лезут? Чего там хорошего? Александр Николаевич, у вас фотография полугодичной давности? Чего хотел? Понял, не дурак. На днях американцы запустят в космос ракету с тремя космонавтами, хотят облететь Луну. Блин, блинский, как сказать-то, чтоб совсем на дурь не походило. Хмм, что-то такое докладывали. И что? Приплыть бы туда и заснять приводнение. Да и всё с американцами этими, своих дел не хватает. Космос тоже тебе поручить. Байконур ведь в Казахстане. То есть отправить несколько кораблей к Маршаловым островам нельзя. Если отправим, отстанешь. Чего-то не так разговор пошёл. Они ведь хотят Луну облететь, НАСА передеть. Всё, Тишков, отправим. Давай по делу. Что с немецкой республикой? Чего тянешь? Нужно 1 января объявлять о создании. Нужно объявлять, объявляйте. Почти все ключевые фигуры есть. Парочки министров не хватает. Как там Фурцева? Не пойму я тебя. Зачем? Таран. Таран против нас бюрократов мешающих новой республике? Против вас, бюрократов. Плохо. Не до космоса и немцев сейчас шелепино. За власть борются. Сейчас чистки пойдут. Ну, может, к операции Перекрёсток у Стаканица всё. или забросили уже удочку с плюшками, партнёры. Тут параноиком станешь. Событие 30. -е. Меняю бензопило производство кооператив Удача на протез. Продам баян на запчасти. Алексей Николаевич Касыгин снял очки и протёр стёкла носовым платком. Народное предприятие Колхоз. Колхоз по выращиванию дисковых плугов А в чём разница? Да ты, Пётр Миронович, даже и не думай шашку доставать. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Не сказал. Почудилось. Я даже думаю, что в отдельно взятой республике в качестве эксперимента можно и разрешить. Немецкой? Да, не согнёшь. А Латвия? По мне, пусть будет две. Сидели уже прилично. Косыгин прочитал первую записку в какой-то очередной раз и потом проект, что Пётр принёс. Всё ведь просто. Были же кооперативы. Сейчас гражданам запрещается иметь в частной собственности средства производства. А у художника кисть средство, а у писателя клава или пишущая машинка, а у бабы Нюры, что торгует земляникой на базаре, корзинка и очки. Очки можно, а фрезерный станок нельзя? Пётр предложил создать почти старые кооперативы. Народ сбрасывается деньгами, и на эти деньги строят заводик свечной. Разница в том, что человек, сдавший деньги, не обязательно должен работать на этом заводе. Может через количество акций контролировать и влиять. Рантье плодить будем? Зачем? Что, государство не найдет денег на свечной заводик? Найдет. Вопрос надо ставить не так. А будет государство искать эти деньги? Плановая экономика? Вот ему костюм приличный не купишь. Все рубахи с длиннющими рукавами и придумали хитрую штуку, пружинку такую, чтобы их укорачивать. Почему не отдать вот хоть эту отрысль народу на откуп? Неп? Конечно. Как покончили с непом? Просто задавили налогами. Давить не надо, но прогрессивную шкалу, как швецы, ввести обязательно и обязательно налог на роскошь. Хочет иметь трёхэтажный дом. Имей, но налог больше, чем за одноэтажный в разы. Знаешь, Пётр Миронович, что мне не нравится? Как бы всякие эти невейцы хавеки не прибрали в скорсе эти народные предприятия к рукам, да мы их сами позовём. Пусть строят рядом, а по народным легко. Акцию нельзя продать. Купил и всё, твоя. Только после смерти можно рассмотреть вопрос передачи по наследству. Лучше, конечно, выкупить, как-то мы Осип Высырёнович сказал. Свин зауцань не отвечает. Думаешь, люди поверят и понесут деньги? Косыгин сомневался. Правильно делал. Очень в это не верится. Вот это поворот. Тогда о чём мы разговариваем? Время тратим. Нужны положительные примеры и освещение в прессе, и ещё нужны подвижники. Нянцы? Немцы. Сам деньги вложу в несколько первых и найду управленцев в Америке или Франции. Но немцам через Красный крест поможем найти родственников и уговорим их, чтобы они уговорили тех, а те, может, и государственные инвестиции подтянут. А ещё у них куча денег в землячествах. Мало на коммунист похоже, хмыкнул премьер и опять очки начал протирать, когда успел запачкать Или хотел более ясно перспективу такого непростого для союза шага увидеть. Политбюро не пропустят. И ерунда. Голоса в худшем случае пополам разделятся. Но думаю, по немецкой республике плюнут и с клок устраивать не будут. Ещё появятся более веские причины для выяснения, чьи в лесу шишки. Сам пока сомневаюсь. Цель благая и перспективу нарисовал. Может, всё же должен акционер работать на предприятии. Почему директор колхоза должен переквалифицироваться в швею-мотористку? Гад ты, Пётр Миронович! Убийственный аргумент. Чёрт с тобой! Вынесу на политбюро устав новых предприятий. Народных. Ты кого уболтать сможешь? Семичастного? Семичастного. Сынёва попробую. Гречко. Ну, я пообщаюсь с людьми. Маленковый, Подгорный, Воронов. Уже больше половины. «Иди уже, математик!» Событие тридцать первое. Рынок. Бабулька продает лекарственные растения. «Кроличья травка! Кроличья травка!» Подходит покупательница. «Что хоть за травка-то?» «Купи, милая, накорми ей мужика, и будет он у тебя как кролик!» Покупательница расплачивается, забирает пучок травы и уходит. Бабка себе под нос. «Срать будет шариками!» После Москвы утром только в кабинет зашёл. Опять звонок из Москвы. Правительственный по белому телефону. Горбузов. Доброе утро, Василий Фёдорович. Если у нас 8 часов, то у вас вообще ночь. Чего не спите? А имя малит вами. Посоветоваться хочу. Ты ведь затял. Алгария с Монголией в проблевой зоне. Как ты это называешь? Вот вчера ещё одна страна попросилась. И дня 3 назад посол другой приходил, интересовался. А две страны экзотические. Я честно признаться, думаю, отказать. Но вот про тебя вспомнил и решил. Чем чёрт не шутит. Может, что, умное посоветуешь? А рано, потому что в 8 по Москве одной из стран ответ давать. Тоже посол с министром финансов придут. Вот ты наговорил, Василий Фёдорович. 5 минут времени отнял, а ни слова информации. Что за страны экзотические? Кевну Филипповне, спросившей про Кофи. Куба и Египет? Мать, вашу родину нашу. На самом деле нетривиальный вопрос. Россияцы и Египет, а условиями интересуется Куба. Чего тут гадать? Египет это та ещё страна. Скоро ведь там опять война, а потом они резко донор сменят. Гадал? Что скажешь? Что сказать? Куба самый преданный друг. Хоть Хрущёв и умудрился с Фиделем из ракет в 1962 году поссориться, тоже попрошайка. Как чемодан без ручки. Ну, рубли вместо песо это ведь ничего не меняет. Как вбухивали туда миллионы, так и будут вбухивать. Тут можно согласиться. А вот Египет. В будущем магазины в России будут завалены египетской картошкой, и туризм А сейчас миллиардные вливания в эту страну без малейшей отдачи. Нужно у них Шарм-эль-Шейх в аренду на 100 лет взять, а ещё пусть всякими сфинксами и стелами расплачиваются. Вот всё это Горбузов 휘 рассказал. Стало быть, соглашаться в обоих случаях. Египет тут точно хотел отказать. После минутного молчания медленно, чуть не по слогам произнёс министр финансов Василий Фёдорович, какая у них валюта? Это ведь не имеет большого значения. Главное как-то сделать так, чтобы они кредиты хоть частично возвращали. Хоть чем? Это к из-за них цену на сахар приходится высокую держать. Ну, всё, что надумал, сказал. Решай. К Осыгину ведь уже с готовым ответом идти надо. Зря просыпал столько в такую рань. Давай. Посидел и ещё подумал. Нет. Ничего в голову не лезло, а тут и отвлекли. Пётр Миронович Филиппов на скофе. Там в приёмной Геринг ржёт глазами. Подслушал разговор с Фурцевой. Давай сюда сына. А что? Это ведь правда? Он самый настоящий сын Германа Геринга. Отца ведь Германом звали. Ну, не тот, бывает. Посидели, поговорили. Долго не хотел Яков Герменович министром сельского хозяйства Немецкой республики становиться. Теперь вот смирился. Обсудили поставки новой техники, работу малой авиации, и уже перед уходом Пётр вспомнил один фильм про целину. Ну, где кролик это не только ценный мех, но и 3-4 кг легко усваиваемого мяса. Яков Герменович, а что вы знаете про ангорскую шерсть? Завис мужик. правда, чем-то на того лётчика похож. Здоровенький, плотный, мордатый, скажем так. Дорогая, коз предлагаете развозить? Кроликов. А шерсть при чём? Ангорскую пряжу делают из меха кроликов. Да ну? Точно. Немцы ведь мостаки кроликов разводить. Почему не ангорских? Завалим страну дорогой качественной шерстью, да и на Запад за валюту продавать будем. А где взять загорелся настоящий министр. Поищем. Биг поможет. В будущем мир завалит ею Китай. Пока лидер Франции. Теперь, глядя в загоревшиеся глаза сына, можно засомневаться в китайском варианте.